Содержание продовольственных комитетов обходилось в 500 миллионов рублей в год, земельных — 140 миллионов и так далее, и так далее. Параллельно с таким ростом расходов наблюдалось сильное снижение поступлений. Так, например, в первые же месяцы революции поступление по поземельного налога упало на 32% от городских недвижимых имуществ на 41%, квартирного налога на 43% и так далее. Как результат наших внутренних неустроений явились вместе с тем падение курса рубля и понижение русских ценностей за границей. Временное правительство в основу своей финансовой деятельности положило переустройство финансовой системы на демократических началах путем прямого обложения имущих классов. Обложение наследственное, военных сверхприбылей, поимущественное, подоходное и так далее. Правительство не решалось только прибегнуть к средству, рекомендованному революционной демократией, принудительному займу или установлению высокого единовременного Поимущественного налога средству, имевшему некоторый привкус большевизма, все эти справедливые налоги, проведенные в жизни, или проектировавшиеся при всем их крайне высоком напряжении, не могли и в малой степени удовлетворить все возраставших требований Министерства Бернадского в начале августа сочло себя вынужденным обратиться к усилению косвенного обложения и к некоторым монополиям — на чай, сахар, спички, мерам, накладывающим платежные тяготы на массу населения и потому до крайности непопулярным. Тем временем расходы росли чудовищно, доходы не поступали. Заем свободы шел не совсем удачно — На внешние займы ввиду общего состояния Русского фронта рассчитывать не приходилось. Кредитные операции, внутренние и внешние займы, краткосрочные обязательства казначейства дали за первую половину 1917 года 9500 миллионов рублей. Обыкновенные доходы ожидались не более 5800 миллионов. Оставалось одно освещенный историческими традициями всех революционных эпох средства. Печатный станок. Выпуск кредитных билетов достиг размеров исключительных. Половина 1914 года – 1425 миллионов рублей. 1915 год – 2612 миллионов рублей. 1916 год 3488 миллионов рублей. Половина 1917 года 3990 миллионов рублей. По балансу к июлю 1917 года сумма находившихся в обращении кредитных билетов достигала цифры. В тринадцать тысяч шестнадцать миллионов рублей при обеспечении золотом в 1 тысячу 293 миллиона против 2 миллиардов бывших в обращении до войны. Четыре сменявшихся один за другим министра финансов не могли ничего сделать, чтобы вывести страну из финансового тупика. Ибо для этого нужно было или пробуждение чувства государственности в народной массе, или такая мудрая и сильная власть, которая нанесла бы сокрушительный удар гибельным, безгосударственным, эгоистичным стремлением и той части буржуазии, которая строила свое благополучие на войне, разорении и крови народной, И той демократии, которая, по выражению Шингарева, с такой суровостью устами своих представителей в Государственной Думе осуждала тот самый яд бумажных денег, который теперь полными чашами стала пить сама, в момент, когда явилась почти хозяином своей судьбы.